Марийские народные сказки Лиса, сова и сорока Проснулась ночью лиса Ух, как есть хочется Со вчерашнего дня кусочка мяса во рту не было Вылезла она из норы, оглянулась, думает, чем бы ей поживиться Видит, на ветке дуба сова сидит Там в дупле у нее гнездо, а из дупла клювики торчат Сова в них еду кладет, совят кормит. Посчитала лиса, раз, два, три, четыре, пять. Пять клювиков, пять совят. Вот лисей и поживо. Подбежала лиса к дубу, постучала хвостом по стволу и запела сладким голосом. Сова, тум-тум, пятеро совят, пятеро ребят. Дуб срублю, всех изловлю, лучше одного брось. Испугалась сова, думает, милости от лисы не жди. Дуб срубит, всех совят погубит. Лучше уж я одного отдам. Заплакала и сбросила лисе совенка. Подхватила его лиса и потащила к себе в нору. Потом вышла, облизнулась и снова по дубу хвостом стучит. Сова, тум-тум, четверо совят, четверо ребят. Вот залезу на дуб, всех совят найду. Лучше сбрось одного. Горше прежнего заплакала сова и со страху сбросила лисе второго совенка. А там унесла его к себе в нору. Тут заря занялась. «Птицы запели в лесу». Проснулась сорока-белобока, вылетела из гнезда и затрещала на весь лес. «Что-что-что на свете слыхать? Что видать? Кто-кто-кто женился, кто родился, кто летать научился?» Она всегда первая узнавала все новости и разносила их по лесу. Увидела сорока-белобока сову всю в слезах, подлетела к ней и еще быстрее затрещала. «Ты что, ты что? Ты что плачешь, подружка? Что случилось? Что стряслось?» Рассказала ей сова про свою беду, а сорока-белобока ей в ответ. «Что ж ты, что ж ты, что ж ты?» Сказала бы лисе, «Дуб срубить топора у тебя нет, на дуб залезть лестницы нет». И ушла бы лиса ни с чем. Улетела сорока-белобока другие новости узнавать, а лиса дождалась ночи. Подошла к дубу и стучит хвостом. «Сова, тум-тум! Трое совят, трое ребят! Дуб срублю, всех погублю, залезу на дуб, всех найду!» «Сброси лучше одного!» А сова ей в ответ. «Иди прочь, леса Дуб срубить топора у тебя нет! На дуб залезть лестницы нет!» «Кто это тебе сказал?» Спрашивает лиса. «Сорока-белобока сказала! Она все знает!» «Ах, вот оно что!» Подумала лиса. «Ну ладно, поймаю я эту сороку-белобоку!» Пошла лиса на пригорок, легла на травку, лапки разметала, голову на плечо уронила, хвост в сторону отмахнула, Не глядит, не дышит, не шевелится. Мертвой прикинулась. Занялась заря. Прилетела сорока-белобока. Затрещала. «Ты что, ты что, ты что, лиса? Совсем померла?» Леса молчит. Недвижимо лежит. Совсем мертвая. «Вот что, вот что, вот что! Тогда я шортки твоей нащипаю, в гнездо положу. Сорочатам моим спать будет мягче». Только села сорока-белобока на лесу и стала щипать лисью шорстку, как лиса, Хам! и схватила сороку за белый бок. «Попалась!» — говорит. «Ты зачем сову-уму-разуму научила, а? Теперь я и тебя съем!» «Что ты, что ты, что ты!» — затрещала сорока-белобока. «Разве сороку с белого боку едят? Перьями подавишься? Ты за хвост ухвати, да что есть силы тряхни, тогда и съешь меня в свое удовольствие!» Схватила лиса сороку-белобоку за хвост, да как, тряхнет, только перья у нее в зубах остались, а сорока-белобока вырвалась и улетела. Села на ветку и затрещала. А что, а что, а что, плохо ли? Подругу выручила, недруга проучила. Говорят, до сих пор жива та сорока-белобока. По лесу летает, новости узнает, кого выручит, а кого и проучит.